Глава 58. А тортик будешь? Так. У Зистка хмурится, вглядываясь в экран. У меня сердце замирает от её строгого голоса, а Артуру Кушетке бледнеет и готов, похоже, сознание потерять. Стискивает мою руку. Что-то не так? Подождите. Ведёт по животу скользкой насадкой. Точно. Двое. Да, вот, смотрите, двое. Тычит в экран пальцем. Вот один, вот второй. «В смысле двое?» — шепчу я, а на экране ничего не вижу и не понимаю. «Как двое?» — спрашивает Артур, и тоже, похоже, ничего не может разглядеть на экране. «Вот так двое!» — откладывает УЗИ датчик, вытирает мой живот салфеткой и улыбается. «Поздравляю! Можете вставать!» «А можно полежать!» «Двойня? Да как так? Откуда двое-то?» «Полежите!» — встаёт. «Я пока заполню бумаги. А в прошлый раз не было двоих?» провожая её обескураженным взглядом. Сейчас и срок побольше, и видно чётче, садится за стол и пожимает плечами. На ранних сроках двойню часто не видят. Точно двойня, шепчет Артур, и его ладонь в моей потеет. А вы что, не рады? Рад, он сглатывает и садится на край кушетки. Рад, замолкает и смеётся, глядя на меня. Двое Вита, двойня. Вот, другое дело, вздыхает Узистка. Вита шепчет Артур и сгребает меня в объятия. «Двое!» «Да», обескураженно шепчу я. «И как мы будем?» «У меня сейчас сердце выпрыгнет». И я чувствую частое и громкое биение его сердца. Мне радостно и страшно, потому что я читала, как возиться с одним малышом и готовила себя к одному. Теперь понятно, почему я так много ем. Я ем и ем, и остановиться не могу. Постоянно что-то жую». Артур оправляет мою футболку, помогает встать, забирает у флегматичной Узистки бумаги и выходит в коридор, где внимательно перечитывает каждую строчку и изучает снимки, а после опять смотрит на меня с диким восторгом. Двое. И живот же будет тогда огромным, да? Я задумчиво поглаживаю щеку, собираясь с мыслями. А как я их буду рожать-то? Ты справишься, решительно убеждает меня Артур. И я буду рядом с тобой. В смысле? Партнёрские роды? Что? У меня левый глаз дёргается. Нет? Артур едва заметно хмурится. Давай без этого. Я же орать буду, испуганно шепчу я. Я не против, чтобы ты гоняла кушёрок врачей, но в процессе не надо, а? Я бы сама не присутствовала, но без меня уж никак не обойтись. Срывается короткий смешок. Ладно, Артур кивает. Просто сейчас это модно. Мы с тобой не модные. «Касаюсь его щеки. И я хочу кушать. Хочу гречки, котлеток и манго. А еще можно курочки, крылышек и какао». Задумчиво стучу пальцем по подбородку. «Нет, давай чай с лимоном. Твой фирменный». «Гречку?» — неудоуменно моргает Артур. «То есть манго тебя не удивило? А ты манго отдельно будешь кушать или в прикуску с котлетками?» Мило улыбаюсь и голодно сглатываю. Мне кажется, что будет очень изысканно. Слушай, я даже попробую. Артур смеётся. Чай с сосновыми голочками я оценил. Тогда пошли скорее готовить котлеты, в нетерпении шепчу я. И манго надо найти то самое. Без того самого манго ничего не получится. Тут важно быть очень избирательным. А тортик? Тортик не хочу, но, но. Артур приближает ко мне лицо. Но я бы не отказалась от творожного пирога. «Тогда давай сначала на поиски манго, потом ищем творожный пирог и едем готовить котлеты?» «Так», — достаю телефон, — «это надолго затянется. Я попрошу у моих поваров котлеты приготовить и гречку. Катю пошлю за творожным пирогом в ту кондитерскую, где мы торт покупали, а мы, — поднимают взгляд, — за манго, за ящиком, нет, за двумя ящиками. И ты все съешь? Нет, а других угостить, и детки порадуются». А я даже не подумал, Артур вздыхает. Блин, тоже теперь хочу котлеты. Тихо отзывается рыжая девушка с мило-аккуратным животом в сторонке. Но с ананасами. Блин, рыбные котлеты с ананасами. Выхватывает телефон из куртки, кого-то набирает и через секунд 10 командует: "Вась, котлеты из палтуса хочу и ананас". "Ты не знаешь, что такое палтус?" "Вась, это рыба такая, палтус. Запомни." Без палтуса и ананаса домой не пущу. Свежего ананаса, консервированный не буду, всё целую. Пряча телефон в карман и смотрит на нас. А я всё стояла и думала, чего хочу схомячить сегодня. Может, ты палтуса хочешь? спрашивает Артур. Может, завтра захочу. Пожимаю плечами и шагаю. Сегодня не хочу рыбы. И знаете, а клекает нас рыжая красавица. Сдвоини не так тяжело, если муж рядом. Вас двое, их двое. У нас ещё бабушка и дедушка. Смеюсь я, а потом охну. Надо их предупредить. Вот твой отец точно полысеет. Мама его уже успокоила, что парик ему купит. Артур приобнимает меня за плечи и прижимает к себе. И я тебя должен предупредить. Если я буду лысеть, то парики не буду носить. Это моя принципиальная позиция.